Глава 117. Китовая вахта. Четыре кита, которых загорпунили в тот вечер, были широко разбросаны по глади вод. Одного забили далеко с наветренной стороны, другого поближе с подветренной, один оказался за кормой и один впереди по курсу. Этих трех последних успели подобрать еще до наступления темноты. К уже которого унесло по ветру, до утра подойти было невозможно. Он остался на плаву, и вельбот, добывший его, всю ночь качался подле. Это был вельбот Ахава. Шест с флагом был вставлен торчком в дыхало мертвому киту, и фонарь, свисавший с шеста, бросал бегучие тревожные отблески на черную лоснящуюся спину и далеко по ночным волнам, которые ласково колыхались у огромной китовой туши, словно робкий прибой у песчанного берега. Ахав и вся команда его вельбота спали. Бодрствовал один только парс. Он сидел, поджав ноги на носу, и следил за призрачной игрой акул, которые извивались вокруг кита, постукивая хвостами по тонким кедровым бортам. А в воздухе трепетал какой-то легкий звук, словно стонали легионы непрощенных призраков Гаморы над асфальтовым морем. Ахав вздрогнул и очнулся от своей дремоты. Лицом к лицу напротив него сидел Парс. Схваченный обручем ночной тьмы, они казались последними людьми на залитый потопом планете опять мне снилось это промолвил он катафалк разве не говорил я тебе старик что не будет у тебя ни катафалка ни гроба да и бывают ли катафалки у тех кто умирает в море но я говорил тебе старик что прежде чем ты сможешь умереть в этом плавании, ты должен увидеть на море два катафалка. Один, сооруженный нечеловеческими руками, а видимая древесина второго должна быть произросшей в Америке». «Так-так. Странное это зрелище, Парс». Катафалк с плюмажем плывет по океану, а волны плакальщицы катятся вслед. Ха -ха. Нет уж, такое зрелище мы увидим не скоро. Можешь верить, можешь не верить, но ты не умрёшь, покуда не увидишь его, старик. А что там говорилось насчёт тебя, Парс? «Даже в твой последний час я все же отправлюсь впереди тебя, твоим лоцманом. И когда ты так отправишься впереди меня, если это когда-нибудь случится, тогда, прежде чем я смогу последовать за тобой, ты снова должен будешь явиться мне, чтобы вести меня, так? Ну что ж...» Если бы я верил всему этому, о, мой лоцман и кормчий, тут видел бы я два залога того, что я еще убью Моби Дика и сам останусь жить. — Вот тебе еще один залог, старик, — проговорил Парс, и глаза его вспыхнули точно светляки в ночи. — Только пенька может причинить тебе смерть. «Виселица, хочешь ты сказать? В таком случае я бессмертен на суше и на море!» — язвительно расхохотался Ахав. «Бессмертен на суше и на море!» Потом оба они разом замолчали. Подкралась серая заря, грибцы, спавшие на дне лодки, поднялись, и еще до полудня забитый кит был доставлен. к борту Пикода.